Евгений Гришин. Крабл. Старое здание скрывает страшную тайну. Оно надежно скрыто за бетонным забором и зарослями бурьяна, а в его глубоких подвалах затаилось зло. И когда крик о помощи врывается в жизнь Олега, то только он сможет принять решение, остаться ли ему в стороне или вступить в схватку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 и раздался протяжный сигнал вызова. Олег нахмурился. Неизвестный абонент. Новый щелчок мыши, и окно видео открылось во весь экран. Изображение было чёрным, как будто в комнате у звонившего был выключен свет. Послышались какие-то приглушённые всхлипывания. «Кто это?» Олег начал терять терпение. Монитор моргнул,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 Он не удержался на ногах и с тяжелым стуком рухнул на пол, больно ударившись спиной о дубовый паркет. Быстро перевернулся на живот и уткнулся лицом в ладони. Всё тело било дикая дрожь, воздуха не хватало. Что это? Что это было? Мысли вихрем крутились в его голове. Постепенно дышать стало легче. Он перевернулся на спину,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 Всё это списать на ангину точно не получится. Из кухни донёсся звон тарелок и приглушённый голос матери. Олег нехотя встал и, пошатываясь, вышел из комнаты. В коридоре стоял аппетитный запах омлета. Мать услышала его шаги и тут же появилась в проёме кухонной двери. «О, Олежка проснулся!» – весело и громко сказала она. «Давай быстрей в ванну и к нам за стол».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 В школе задали написать что-нибудь про старые здания в нашем районе, соврала Олег и выжидающе посмотрел на отца. Тот с сомнением скосил глаза на сына, потом кашлянул в кулак. — Но там научный институт находился, — нехотя начал он, — где-то восьмидесятых. Плохо помню, конечно, слишком маленьким был. Помню только большой забор, охрану и колючую проволоку сверху,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 Он медлил, нервно переминаясь с ноги на ногу и покусывая верхнюю губу. Наконец он набрался смелости и нажал на чёрную кнопку звонка. За дверью раздалась резкая пронзительная трель, а следом за ней шаркающие шаги. Дверь открылась, и из-за неё выглянула Анна Петровна. Старушке было уже почти 70 лет, но выглядела она лет на 15 моложе, и Олег всегда удивлялся, как вообще такое возможно. «Олежка, мальчик мой!» – заулыбалась Анна Петровна. «Что случилось? Давай, заходи!» Олег зашел в квартиру и снова нерешительно остановился, подбирая слова. «Что такое? Давай, рассказывай!» «Анна Петровна!» – наконец начал он.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 Всё тут. Она бережно развязала пакет и выложила рядом с Олегом чёрно-белые фотографии. Старые, потрёпанные фото с гнутыми углами веером рассыпались по дивану. Олег с интересом взял одну из них. На ней молодая женщина стояла рядом с лабораторным столом, заставленным колбами и баночками с реактивами, и задорно улыбалась в объектив фотоаппарата. «Это я!»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 Там, говорили, немец какой-то жил, из купцов вроде. Фотография отличалась от других и качеством, и исполнением. Сразу было видно, что её сделал профессиональный фотограф. И очень давно снимок выцвел и стал какого-то тёмно-бежевого цвета. На нём был изображён трёхэтажный дом, или точнее часть дома. Но Олег сразу узнал это место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 когда понял, что самый простой способ разобраться, что же происходит, – снять всё на видео. А его камера как раз идеально подходила для этой съёмки. Датчик движения, ИК-подсветка и, самое главное, модуль Wi-Fi, который позволит ему, находясь дома, видеть всё, что происходит внутри здания института. Правда, в этом была всего одна, но большая проблема – Камеру нужно было установить и установить не где-то, а внутри тёмного заброшенного здания. Олег поёжился только об одной мысли об этом. Но пока на улице было светло, и он надеялся успеть всё сделать до наступления сумерек. Что будет, если он не успеет, Олег старался не думать.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 «Нет, бегать там внутри он не собирается. Он пойдет медленно, неслышно, словно мышь, и установит камеру. А потом, потом можно и бегом». Олег шумно выдохнул и зашел внутрь. Тишина стояла невыносимой. Отсутствие звуков давило на психику еще сильнее, чем громкие звуки, особенно в таком месте».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 Эти звуки эхом прокатились по пустому коридору. За окном уже начали сгущаться первые сумерки, но рядом с окнами ещё было достаточно светло. Он быстро подошёл к нужному окну, достал из кармана камеру и крепление, с щелчком закрепил камеру на крепёж и зафиксировал на гладкой бетонной стене. «Ещё минуту!» – прошептал он сам себе включил камеру, запустил приложение. На экране телефона появилась темная картинка. Он нажал на кнопку ИК-подсветки, и картинка приобрела зеленый оттенок. Медленно проступили очертания коридора, уходящего вдаль, и его, осунувшееся от страха, лицо. «Все, пора!» Олег поглубже запихал телефон в карман куртки и, как сумасшедший, понесся к выходу.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 «Хотя и из наших». «Из ваших?» – не понял Олег. Парень понял, что сболтнул лишнее и снова внимательно посмотрел Олегу в глаза, потом усмехнулся и протянул руку. «Меня Артемом зовут». «Олег». Ладонь артёма Артема была небольшая, но сильная. «Кто такие урбаны, знаешь?» «Нет». «А кто это?» «Ну, это типа диггеров и сталкеров». Артём рукой смахнул с лица капли дождя. «Только те шарятся по тоннелям и заброшенным местам, а мы вот по таким заброшенным зданиям и недострою». «А почему слово такое странное – урбаны?» «Ну, это от английского «урбан explorer" или проще по-нашему «городские исследователи». Слово «длинное» – вот мы его и сократили до урбаны. А с этими на фотках которые что случилось?»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 Олег взял визитку и сунул в карман куртки. «А сам-то здесь что лазил?» – перебил его Артем. «Да живу я здесь, вон там, напротив. С детства эту развалину знаю, но никогда не был внутри. Решил нервы пощекотать», – соврал Олег. «Ну-ну», – недоверчиво протянул Артем. «А что вылетел, как ошпаренный?» «Страшно стало, жутко там». «Да, есть такое».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 Он никогда не видел ни одного человека за бетонным забором. «Мы зовем этот объект Фобос», — продолжал Артем. «Догадываешься, почему?» «По названию Неофоб?» «Точно! А ты много знаешь!» «Но это не главная причина. Фобос на древнегреческом означает «страх». Артем замолчал и долгим изучающим взглядом обвел мрачный вход и черные провалы окон. В наступившей тишине стало слышно, как дождь барабанит по козырьку крыши над входом. — Там в подвалах что-то есть, — наконец задумчиво произнес он. — И это что-то мы зовем Крабл. Олег непроизвольно вздрогнул от этого неприятного слова и поежился. Что значит крабл? Этим словом в среде урбанов обозначают высшую степень опасности внутри какого-либо объекта. Опасности? Да, только имеется в виду необычная опасность, а опасность другого плана, той, которой мы не всегда можем найти объяснение. Паранормальная? Внезапно выдохнул Олег. Да, что-то вроде этого. Артем быстро взглянул на него. «Ну ладно, мне пора». И он торопливо зашагал к дыре в заборе. Потом вдруг внезапно обернулся. «И не ходи больше туда, окей?» «Ладно, спасибо», — сказал Олег и махнул ему рукой. Он смотрел вслед Артёму, пока тот не скрылся за стеной кустарника. Уже стало темно, и во многих окнах зажегся свет.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 На ней самым обычным шрифтом были напечатаны имя, мобильный телефон и адрес электронной почты Артёма И больше ничего. Глава восьмая. Руди Вальзер. Внезапно в комнате раздался резкий сигнал телефона. Олег вздрогнул от неожиданности и вскочил с кровати. На часах было девятнадцать семнадцать.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 и потянула затхлой сыростью. «Где-то здесь должен быть спуск на первый, а через него и в подвальные этажи». Артём направил фонарь на стены. «Вон там, справа!» Олег первым заметил новый коридор. Большой проем чернел метрах в десяти от них. Они прошли вглубь коридора и остановились перед истертыми ступенями, ведущими вниз».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 Теперь он был намного ближе и напоминал то ли удар, то ли скрежет железной трубы по бетону. Звук быстро затих, но стало понятно, что его источник был где-то внутри лаборатории. Артем подошел к двери и попытался ее открыть. Дверь не поддалась. «Посветите мне!» Артём отошел на шаг назад и силой ударил в дверь ногой.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 Фонарь ударился о стену, хрустнуло стекло, и все погрузилось во тьму. Ледяная рука сдавила Олегу горло. Невидимые пальцы делали это медленно, как будто призрак получал от этого удовольствие. Олег судорожно дернулся, пытаясь вырваться, но рука чудовища еще сильнее вжала его в бетонную стену.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 Они очутились в сыром подвале, стены которого были выложены древним, покрытым серой плесенью кирпичом. Около одной из них возвышалась высокая бесформенная груда пожелтевших от времени человеческих костей, а рядом с ней лежало два скрюченных тела в одежде тинейджеров с серыми, сморщенными, словно мумий лицами. — О, черт!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 В стене появилась небольшая дыра, и из нее посыпались мелкие камешки. «Что случилось?» — голова Олега свесилась сверху. Артём молчал. Он с ужасом смотрел на то, как остатки штукатурки сначала вспучились, словно яичная скорлупа, потом по ним пошла трещина, и из трещины медленно появились скрюченные и ссохшие пальцы —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 «Вика!» — та взяла яблоко и покрутила его в руках. «Спасибо вам, ребята! Если бы не вы...» Неожиданно на ее глаза навернулись слезы. «Да ладно! Не надо!» — Макар похлопал ее по плечу. К его ноге бинтом был примотан кусок ржавой трубы. Позади Олега раздались шаги. Из дверей вышел Артем. Его лицо и руки были покрыты толстым слоем копоти. Он остановился, с удовольствием потянулся, затем подошёл к надписи «Внимание, Крабл!», вытащил баллончик с краской и, не торопясь, перечеркнул её толстой белой линией.